Глава 10. Как собираясь отдалиться, невольно идёшь на сближение. Наняв карету, мы быстро двигались в нужном направлении. Вот только мысли в моей голове еле ворочались. Разговор с отцом не давал покоя, заставлял то и дело возвращаться к нему и качать головой. Всё было неправильно, словно пришлось вдруг уснуть и теперь видеть сон, превращающийся в кошмар с каждым новым шагом. Ещё пару недель назад жизнь казалась правильной. Полной и яркой. Кажется, я был влюблен. Мечтал о счастье с красивой, достойной девушкой. Строил планы о том, как поднимусь по карьерной лестнице, обеспечив свою семью самым необходимым. Нужными знакомствами и деньгами. Тогда это казалось самым необходимым. Сегодня же? Сегодня мне некогда было думать о карьере. Некогда спать и оглядываться. Теперь я практически беглец, которого меньше всего волнует вопрос, как заработать и на какой прием пойти чтобы лучше устроиться в жизни. И рядом со мной прекрасная девушка. Она же виновница моего побега. И на моем лице улыбка, потому что невозможно быть серьезным, вспоминая ее разговор с теткой при моих родителях. Тогда я решил, что вот-вот провалюсь под землю от страха, стыда и неловкости. А теперь стало смешно. Повернув голову, взглянул на Софи. Она мужественно старалась не уснуть. Но веки ее тяжелели, а карета, покачиваясь, убаюкивала так, Словно шансов у бедняжки почти не оставалось. Супруги. Как странно это звучит даже в моей голове. Как необычно выглядит моя жена. Совсем не такой я представлял раньше свою спутницу жизни. Думал, найду миссию, похожую на маму. Милую, отходчивую, осторожную. Разбирающуюся в моде и с хорошим происхождением. И буду счастлив, как отец. Хотя вышло примерно то, чего и хотел. Просто маму, оказывается, совсем не знал. Снова тряхнул головой. Вспоминая лицо отца и страшные, пока не принятые мною слова, сказанные под магическим куполом тишины. Столько лет жить с родителями под одной крышей и видеть только то, что они сами мне позволяли. Как же я был слеп! В то время как мама с молодости входила в общество серых мантий. Они стояли на стороне не только темневеков, но и переселенцев. те кто был против узурпаторской власти короля и мигрировал семьями в Равенгард и до сих пор она помогала им всем, чем могла. Моя мама, которая вязала шали в саду, обсуждала модные нынче цвета и фасоны, которая не выносила сильного солнца, аромата большинства цветов и холода. А она входила в группу сопротивления, черт возьми. То есть прогуливаясь на очередном приеме по залам, в новом шикарном платье, обмахиваясь веером и пристально рассматривая приезжающих со старожилами, она не просто проявляла любопытство, искала повод позже посплетничать с подругами, но и присматривала сторонников в серые мантии. А отец всегда любил ее, прикрывал тылы и поддерживал во всем. Сначала это было всего лишь ничего не значащее собрание. Студенческие посиделки, не больше. Но потом грянула война. Погибали люди. Вершилась несправедливость. На глазах отца исполнялись казни в отношении темневеков. Еще вчера зубами вырвавших победу для короля. Пропал их общий друг. Мортимер Стоунблейд. «Мои родители оказались совсем не теми простыми, и, как я позволял себе считать, скучными людьми. Уверен, что отец рассказал мне далеко не все, но намного больше, чем вообще планировал. Я не думаю, что ты нас поймешь, сын, или примешь наш выбор», сказал он по завершении разговора. «Но точно знаю, что мы воспитали тебя хорошим человеком, способным разобраться в себе и в окружении. Было бы желание, а Софи его тебе обеспечат». Снова взглянув на жену, поправил ее плащ. Не сумев подавить некий внутренний порыв, коснулся щеки, погладив нежную девичью кожу. Софи крепко спала, и губы ее, несмотря на все неожиданные тяготы, подрагивали в улыбке. «Темневик. Надо же. Поставь передо мной десяток женщин, выбрал бы кого угодно, но не ее. Слишком много в ней радости, задора и оптимизма, чтобы быть любимицей смерти. Хотя что я вообще знаю о них? Ничего». Король сделал все, чтобы мы боялись одного этого слова, и в ужасе бежали прочь, едва услышав о темном даре. «Прибыли!» — картнул возница, и карета стала замедлять ход. Я отодвинул занавеску и выглянул в окно, хмуро разглядывая головной королевский штаб. В двух окнах первого этажа горел магический свет. «Ждите!» — велел, покидая карету. «Это много времени не займет». Решив не будить Софи, демонстративно поставил на дверце легкие защитные заклинания, пообещав возниться доплатить за вынужденную задержку, и отправился в серое безликое здание, проговаривая про себя заготовленную заранее речь. Массир лойд в голосе дежурившего эту ночью у Гаррега Пармана, послышалось удивление. «Входите. Чем обязан?» «Добрый вечер. Изобразив смущение, я помял в руках снятую шляпу. У меня к вам дело без отлагательного характера». «Что ж, пройдемте в мой кабинет, молодой человек. Я как раз заварил чай. Не изволите ли присоединиться?» «Нет? Что ж, слушаю вас очень внимательно». Я бросил взгляд на окно, задумчиво пожевал губу и снова покрутил в руках шляпу. Массира Пормана мне представили давно. Он был хорошо знаком с моим отцом и слыл неплохим человеком. Насколько может быть неплохим сотрудник головного королевского штаба? Осторожность с ним точно не мешала. «Понимаете?» Начал я заранее отрепетированную речь. «Как вам уже должно быть известно, с некоторых пор у меня появилась супруга». Гаррит Порман громко хмыкнул, погладил густые усы и потянулся за чаем. Отпив пару глотков, взглянул на меня с интересом. «Известно, а как же? Продолжайте, продолжайте». Так вот, я возвел глаза к потолку, пересчитал магические светильники. Их было ровно пятнадцать. Выдержав нужную паузу, выдал немного понизив голос. «Моя семья не то чтобы одобрила этот немного скоропалительный брак». «Так-так», – Массир Порман снова хмыкнул. «И мы с женой решили покинуть столицу немедленно. Патетично закончил я». Было интересно, насколько достоверно сыграна роль оскорбленного сына, обиженно надувшего губы на родителей, не принявших его выбор. Казалось, Массир Порман вот-вот усомнится в услышанном и откажет в приеме, велев приходить утром и делать все, что положено уставом. Что ж? Наконец устало вздохнул мужчина, а я затаил дыхание. «Как понимаю, вы собрались ехать с женой вместо вашей службы? Сейчас? Ночью?» «Именно так. И хотели бы получить всю сопутствующую документацию». «А где же она сама?» «Спит». Я бросил взгляд на окно. Приблизившись, отодвинул тяжелую гордину и взглянул на карету. «Она очень утомлена, а впереди длинная дорога». «Но ждать вы не намерены». Массир Порман покачал головой глядя на мой решительный вид. Что ж, документы готовы, и мне право все равно, когда их вам выдавать. Можно и сейчас. Только помните, что квартира выделена вам только с датой официального начала службы, а до тех пор мы будем арендовать. С готовностью согласился я. У меня есть некоторые сбережения. Тогда прошу к столу. Мужчина вынул из ящика связку ключей и открыл скрипичную дверцу тяжелого сейфа. Вас распределили в Бейерворд. Обернувшись, сообщил он, раскладывая на столе бумаги. Небольшую с ладонь книжку с профилем короля на обложке. Два листа побольше и огромную тетрадь, в которой велел расписаться. Сам тоже черкнул пару слов в тех документах, что оставались мне. Сняв перстень, произнес заклинание и поставил печати. Ну вот и все. Принимайте и отправляйтесь. Военный билет сдадите в канцелярию по месту прибытия через неделю. Тогда же получите адрес и ключи от квартиры. Благодарю вас. Буркнул в ответ, с сгребая выданные бумажки. «До свидания». «Берегите себя», – тихо ответил Порман, запирая за мной двери. «Хорошей службы». Софи все еще спала, когда я сел в карету и приказал двигаться к центральному телепортату. Время перемен пришло, как бы страшно это ни звучало. Глядя в окно на знакомый с детства пейзаж, я думал о том, что так и не повидался с братом перед отъездом. Да и прощание с матерью было весьма скомканным. Поднявшись к ней, я некоторое время стоял под дверью комнаты, не решаясь постучать. Столько нового узнал о родителях, что не представлял, как смотреть им в глаза. Мама сама вышла ко мне. «Что случилось, дорогой?» Спросила она с беспокойством, осматривая меня. «С Софи что-то?» «И с Софией разговор с отцом», подумал я про себя, чуть скривив губы в нервной улыбке. Просто вечер откровений какой-то случился. «Джеймс?» Мама приблизилась. «Что с тобой?» Я молчал, не в силах сказать хоть что-то. Смотрел на нее, узнавал и не узнавал. Как могла эта хрупкая женщина выступать на стороне сопротивления? Кто мог в это поверить? Чем вообще занималось это самое сопротивление? Все хорошо. Наконец ответил, поняв, что беспокойство в ее глазах начало копиться в виде влаги. Только слез не хватало. Я немного устал, вот и все. Понимаю. Что-то еще? Она продолжала пытливо вглядываться словно по чертам лица могла прочесть мои мысли. Да, хотелось бы попросить прощения за свой поступок, за поступки в целом. С тех пор, как узнал о назначении, словно голову потерял. Так странно все получается. Милый, мама погладила меня по щеке. Не нужно. Помни, как бы ни получилось, ты волен все обернуть на свою сторону. Мысли трезво. Взвешивай поступки перед тем, как сделать шаг. И принимай жизнь такой, какая она есть. Прошлое изменить мы не в силах, зато будущее. Она чуть жала мои пальцы. Будущее только в твоих руках, сын. Я лишь вздохнул, понимая, что в ее словах истина, но пока не принимая ее полностью. Мама улыбнулась и поправила на мне шейный платок, чуть сдвинув его к центру. Погладила ткань сюртука. «Джеймс», — добавила она тихо, — «Знаешь, как говорил отец Софи когда-то? Он говорил». В молодости нельзя терять время на сожаление. Для этого у нас впереди будет старость. Разве он не погиб, мама? Мы не знаем точно, что с ним произошло. Она нахмурилась, отстранилась. Поежившись, обхватила себя за плечи, словно замерзла. Не понимаю, от чего вспомнила это сейчас. Прости. Я тряхнул головой и, улыбнувшись, притянул маму к себе. Заключая в объятия. Глупости в моей голове заставляют тебя волноваться. Забудь. Отдыхай. «Джеймс, все не так плохо, как кажется. Мы найдем выход». «Я его найду, мама». Чуджав ее плечи и поцеловав в лоб, отстранился и попросил. «Не переживай ни о чем. Отдыхай». «Добрых снов, милый», — шепнула она, успокоившись. «И тебе, мама. Она так и не поняла, что я собираюсь бежать с Софи. Так и не поняла, что, возможно, мы прощались. И мне показалось это правильным тогда». А вот теперь, когда я глядел на магическую подсветку телепортата, закралось постыдное чувство сожаления и тревоги. А что, если не увижу их больше никогда? Ее, отца, брата. Уже утро. Тихо спросила София, открывая глаза и вырывая меня из безрадостных мыслей. «Еще ночь», — ответил, прислушиваясь громким голосам снаружи. «Но боюсь, тебе действительно пора просыпаться». Она чуть отодвинула занавеску и посмотрела в окно. «Где мы теперь?» Уточнила тихо, разглядывая огромное серое здание с высокими стрельчатыми окнами. «Центральный телепортат?» Кивнув, пояснил. «У нас нет времени даже на то, чтобы дождаться ответов на мои письма по твоему вопросу. Но надеюсь, они найдут нас в пути. Мне назначено через неделю быть в Бейварде, Софи. А пока нашей целью является Вордемгард. Посему предлагаю избрать точкой назначения печально известный мост Хейм. Оттуда нам будет ближе всего добираться к твоему деду». «Бейерворд». Софи стремительно обернулась и посмотрела на меня огромными перепуганными глазами. «Это место, где тебе назначено служить? Разве это места главных сражений, Джеймс?» «Почти, но все же немного дальше. Я все узнаю, как только доберусь туда. Однако до этого нужно успеть передать тебя в надежные руки родственника». Она не ответила. Прикусив нижнюю губу, кивнула, давая понять, что услышала меня, но больше ничего не сказала. Оформление в телепортационной прошло без осложнений, а перемещение без задержек. Софи вела себя удивительно спокойно, пребывала в глубокой задумчивости и иногда громко вздыхала, после чего в моей душе сильнее проявлялось чувство тревоги. Вурдемгард встречал тишиной. По крайней мере, та часть телепортата, в которую мы прибыли. Даже документы проверить никто не пришел. Стремясь оправиться от столь дальнего перемещения, мы с Софи присели на скамью, в ожидании открытия магически защищенного выхода. «Разве это правильно?» Тихо спросила супруга, трогая меня за запястье. Я утомленно пожал плечами. чувствуя себя так, словно пьянствовал много дней подряд. В голове шумело, а во рту пересохло. «Джеймс», Софи нервно сжала мою ладонь. «Что-то не так». Пришлось открыть глаза и осмотреться. Мысли ворочались в голове с огромным трудом. От супруги шла волна очень сильного страха. Вокруг по-прежнему не было ни души, кроме нас. А мне дичайшим образом хотелось спать. Непривычный к такому концентрату приключений и путешествий, я чувствовал себя разваленной. И единственное, о чем мог волноваться, где бы раздобыть постель на остаток ночи. Однако чувства Софи, которыми она заражала все сильнее, заставили меня подняться и силой постучать в дверь. «Есть здесь кто-нибудь?» – проговорил громко, все яснее понимая при этом. Что и правда происходит, гугород знает что». С той стороны раздались быстрые шаги, и нам, наконец, открыли. «Простите», — сказал запыхавшийся немолодой мужчина с пышными усами и редкой шевелюрой. Махнув рукой, сделал несколько заученных пасов. Он снял защиту и кивнул сам себе. Глянув на меня, спросил сбивчиво. «Мы не ждали. Странно, что вас пропустили. Прием уже закрыт. Странно». Торопливо протерев лоб платочком, мужчина поманил меня за собой и снова стал удаляться. «Уважаемый, постойте!» Я растерянно проводил его взглядом и обернулся к Софии. Она смотрела на меня с таким волнением, что пришлось срочно взять себя в руки и успокаивающе улыбнуться. «Должно быть магический сбой», сказал, приобнимая супругу за плечи. Осторожно подтолкнув ее вперед, подхватил наши сумки, вышел из помещения и постарался понять, куда мог деваться наш встречающий. Впереди было два коридора. Поразмыслив, позвал Софи идти вправо. Она подчинилась, ни слова не говоря. Сознание коснулся ужас. Царапнул по коже спины, пробежался вверх тонкими ледяными пальцами, запутался в волосах на затылке. Софи. Я остановился в узком коридоре, где едва хватило бы места на то, чтобы идти втроем. и сурово свел брови. Прекрати, прошу. Ничего не могу поделать, Джеймс, шепнула супруга, прижимаясь к моему боку. Ты разве не чувствуешь «Она здесь!» «Кто?» Я посмотрел за наши спины и вперед, но по-прежнему никого не нашел. «Смерть!» всхлипнула жена и подняла ко мне глаза, в которых медленно исчезал зрачок с радужной оболочкой, оставляя лишь белое пространство. И сразу раздался крик, будто завеса тишины спала. Женщина завизжала откуда-то из-за стены. Ей вторил шум, похожий на взрыв. «Она пришла!» Проговорила софи отпуская меня и уверенно продолжая движение вперед. К единственной двери, ведущей наружу. Время новой жатвы настало. У меня подогнулись колени. Крики повторились. Теперь женщина просто была на один лад. И отовсюду стали прибавляться голоса. Множество голосов. Они жужжали, как пчелы. Громко звали на помощь. Требовали чего-то, умоляли. Женщины, мужчины, кажется, были и дети. И пелена спала с моих глаз. Догнав Софи, я успел первым толкнуть дверь, сразу оказавшись в руинах некогда большого помещения. Полуобвалившаяся крыша открывала вид на серый ночной туман, а стены зияли неровными провалами без стекол, превратившись местами в груду камней, слегка еще дымящуюся и утопающей в сиреневых искрах. "Магический удар", шепнул я, вновь замирая каменным изваянием. "Помогите", закричала женщина в форме телепортатного служащего. "Что теперь с нами будет?" Она раскачивалась из стороны в сторону и обхватила себя за плечи. На ее лбу зияла небольшая рана, заливая один глаз тонкой струйкой крови. У ее ног лежал мужчина с пышными усами и взглядом, устремленным в никуда. Я бросился к вояже на пол. Сделал несколько шагов и обхватил затылок девушки, призывая магические потоки пройти через пальцы второй руки. «Все хорошо», — шептал, стараясь успокоить раненую. «Только не нужно волноваться. Вот и все». Вот и Тимневик услышал словно через вату. «Здесь темневик, она пришла за нами!» Кажется, прошло не больше мгновения, а я уже был рядом с Софи, зверем рыча на нескольких мужчин, один из которых баюкал висящую безвольную руку. Они вышли из прохода слева на нас и первыми увидели мою супругу во всей ее красе. «Не подходите к ней», сказал громко, усиленно размышляя, как быть дальше. Софи необходимо было уводить, и немедленно. Но мой дар не давал уйти, как бы я ни хотел. Я чувствовал, что там, за спинами этих мужчин, были люди, нуждающиеся в помощи. «Мне нужно туда, Джеймс», словно эхо моих собственных мыслей, не оборачиваясь, проговорила Софи, безрассудно шагая вперед. «Он ждет. Мы можем не успеть». «Она колдует», — выдал рыжий мужик, ближе всего стоящий к нам. В следующую секунду он вынул из-за пояса нож. «Вы с ума сошли!» Я заслонил собой жену. «Мы пришли помочь, я лекарь!» «А я балерина в трико!» Хрипло сказал здоровяк, стравмированной рукой. «Уберите мне Вичку отсюда!» Вторил ему третий мужик. Я раздраженно мотнул головой, собираясь вступить в спор и потерять много драгоценного времени. Но тут почувствовал, как леденею от ужаса. Даже горло перекрыло, сделав невозможным возможность дышать. Упав на колени и раскрывая рот, словно рыба на берегу, Я видел, как повторяют мои движения мужчины и как спокойно обходит нас Софи, чтобы пойти туда, куда требовала ее темная хозяйка. Миг второй, третий. В глазах темнело, а изо рта вырвался хрип. И когда надежда почти и стаяла, пришел воздух. Проник в гортань. Прошел к легким, обжигая и вызывая острый болезненный кашель. Мы все упали навзничь, пытаясь прийти в себя. А из двери, куда вошла моя супруга, выбегали люди в ужасе толкая друг друга и почти не разбирая дороги. Последним появился старик в форме телепортата. Бегло, осмотрев всех вокруг, он остановил на мне взгляд и испуганно спросил. «Это вы, лекарь? Она требует вас туда, пожалуйста». Я медленно поднялся, чувствую себя так, словно нахожусь на пике болезни, разбитым и обессиленным. «Прошу, прошу», — повторил старик, отходя чуть в сторону и делая приглашающий жест. «Вам нужно там быть». Мужики, спорившие со мной минуту назад, молча поднялись, помогая друг дружке, и пошли к выходу. Я проводил их взглядом, задумчиво щурясь. Больше всего хотелось последовать их примеру, но ноги сами повели в коридор. «Мой саквояж», — только и сказал старику, махнув рукой в сторону. Остановиться или вернуться за багажом саму не представлялось возможным. Меня вел дар, пока еще не восставший на полную мощность, но уже руководящий разумом. Кто-то погибал там, за пределами моей видимости. Мы прошли не больше двадцати шагов. Старик прихватил мой саквояж. Следовал по пятам. Пыхтел и нервно что-то бормотал, подгоняя идти быстрее. Коридор кончился внезапно. Огромная выемка на месте некогда большого зала все еще дымилась и озарялась лиловыми вспышками. Стены кое-где устояли, но в основном лежали груды камней внизу или по сторонам. Там же были разбросаны фрагменты крыши. И тогда я окончательно понял. Имело место магическое вмешательство. Военное. Телепортат разбомбили. Мы с Софьей чудом успели перебраться сюда. Случись небольшая задержка, и нас просто расщепило бы на тысячи фрагментов. Меня передернуло. А снизу слева раздался стон. «Они там!» Сразу отозвался старик. «Вот здесь мы можем спуститься, осторожно!» Мой провожатый с удивительной легкостью стал пробираться вниз огибая железные прутья и опасно топорщащиеся кверху части витража. Настал мой черед идти за ним. Софи нашлась сразу. Она и кто-то из сильно пострадавших расположились на большой плите, некогда бывшей составляющей стены телепортата. Моя супруга стояла на коленях, смотрела на растерзанную грудную клетку пострадавшего и делала что-то руками, словно бы плела из невидимых нитей. Но прежде чем я успел задать хоть какие-то вопросы, проснулся мой дар. Все посторонние мысли вылетели из головы. Осталась лишь одна навязчивая – помочь, спасти, обеспечить участь. Старик подал саквояж. Я встал на колени с другой стороны от Софи и принялся за осмотр.